12 Кони Остановились разом, словно бы Повинуясь неслышной команде Остановились в четырех шагах От дотанагелы, как и шли Голова к голове, круп к крупу Смрад, исходящий от их опаленной шерсти И плоти, стал почти невыносим Эген боролся с тошнотой Знахарь, судя по его Позеленевшему лицу, тоже Было очень тихо Смеги чье далекое гоготание и улюлюканье на гребнях скал с какого-то момента стало для Эггена просто ненавязчивым фоном происходящих событий, как рокот морского прибоя и крики птиц, замолкли. Более того, Эгген с ужасом отметил, что рокот прибоя и крики птиц тоже больше не слышны. Море и птицы, надо полагать, исчезли из измененного мира над естественных коней, с которым сейчас соприкоснулись варанцы. В повисшей тишине прозвучали слова ответа. «Не мир и не война тебе, человек варана, тебе вопрос». Нет, кони молчали. В этом Эйген не сомневался, они определенно молчали, хотя бы уже потому, что сквозь их плотно сцепленные зубы вырывалось едва слышное и все же вполне нормальное конское похрапывание. Говорил кто-то другой. Говорил мужчина, судя по голосу немолодой, на чистом, но каком-то омертвелом варанском языке. Впрочем, вопрос, заданный невидимым собеседником датанагела был вполне осмысленным и живым. «Кто ты?» «Кто твои спутники и в чем ваши упования? «Никаких угроз. Никаких «съем твою душу» или «изопью твоей змеиной крови». И от этого становилось только страшнее, потому что Датанагелла и не думал подыматься с колен, потому что Датанагелла с очевидным усилием заставил себя поднять взор и ответил моё истинное имя Датанагелла Япар Арценс Опоры Писаний». В Варане я приговорен к умерщлению, что относится и ко всем моим спутникам. Все небеглые офицеры свода равновесия и войны из отдельного морского отряда «Голубой лосось». Все, кроме одной женщины по имени Авор, которая попала в наше общество почти случайно. Наше упование. Слова пар Арценса были прерваны громким звоном «Откуда-то». эгин не заметил «Откуда именно, но...» Казалось, что прямо из воздуха под копыта правому коню со звоном просыпались несколько внутренних секир. Не узнать их было невозможно. Некоторые жетоны были надорваны, словно бы их отковали не из превосходной стали, а вырезали ножницами из бумаги. Одна секира потрясла Эгина особенно сильно, она была скомкана. И на этом бесформенном комке металла, отчетливым полукружием надкуса, обозначались следы челюсти по форме обычной человеческой челюсти. «Свод равновесия!» Этот голос был другим, более зловещим и более молодым. Над выброшенными секирами прекратился короткий смешок, и шутник пояснил «Свод равновесия! Хорошо!» — Вижу вас много, это тоже хорошо. — Значит, у вас достанет колдовского железа, чтобы снова насытить мой опустевший сорнот трофеями. Прежде чем Эгин успел понять смысл этих слов, внутренние секиры были закручены невидимым вихрем, подброшенной вверх и исчезли в той же пустоте, из которой только что появились. Фарах. «Говорю я!» — укоризненно прикрикнул первый голос и благосклонно сказал. «Продолжай, Датанагелла, пар Артсон с опорой Писания, продолжай, пока твои глаза не обратятся золотистой слюдой». Эйген чувствовал, что от слов Датанагелла сейчас зависит очень многое. Возможно, их жизни возможно, нечто большее, и об этом большем Эйгену было даже страшно помыслить. Датанагелла продолжал говорить. Он говорил, похоже, правду и только правду. Он говорил даже то, о чем Эйген и слыхом не слыхивал, ни за капитанским столом на зерсале огня, ни от Эланафа, ни от Самилана. Все извращено в Варане. Чистое, как зрак зергве до учения Инно Окслагена, искажено до последнего предела». Свод равновесия после тридцатидневной войны неуклонно превращается в чудовищный нарыв на лики круга земель. Вместо борьбы с магией, сильные своды сами становятся магами, и в их руках накапливается могущество, какое, возможно, было неведомо и звезднорожденным. Вместо равновесия свод вот-вот принесет Варану и всему миру страшные изменения. Он... Датанагелла был более не в силах безропотно ожидать этого рокового часа, когда ему стало известно, что где-то в недрах свода затаилась сущность, чья злая воля, устранив последние препоны, готова принять на себя безраздельную власть над сводом и вслед за тем, надо всем миром, он, Датанагелла, вступил в тайные сношения с Харенским Сатинальмом и с Фальмскими баронами и так далее» и тому подобное Поэтому наша война это ваша война довольно неожиданно заключил Дотонагелла Я смиренно прошу вас стража хотзанга не чинить зла ни мне, ни моим спутникам и способствовать нам в достижении Тардера или хотя бы Фальма дайте нам любую сорокавесильную посудину и вы не увидите нас больше но стоит вам только возжелать того в будущем и в нашем лице вы всегда найдете верных союзников ты говоришь что ты варанец и враг ворана и я вижу что ты не лжешь но скажи да танагела от чего ты веришь северянам от чего ты стоишь на их правоте вы придете в тардор отдадите северянам всю свою силу. Вы воздвигнете новый свод, это будет хорошо. Объясни мне это. Северяне, быть может, ничем не лучше варанцев, Датанагела говорил медленно, и Эгин чувствовал, что он сейчас взвешивает каждое слово. Они, северяне варанцы, люди, а всем людям в равной мере свойственны алчности, любовь, стремление к власти и милосердии? Отвечая на твои вопросы, скажу «да». На Севере мы воздвигнем новый свод на чистых уложениях Инна окслагина Да, это будет хорошо, ибо только так у людей появится возможность излечиться от той жуткой болезни, которая поразила самое средоточие равновесия и, главное – Мы уничтожим человека, который ныне носит свою злую волю где-то под куполом свода. Он должен умереть, даже если ради этого придется повторить тридцатидневную войну. И если возникнет такая необходимость, я сам готов возглавить новую армаду тысячи парусов, чтобы обрушить варанский свод равновесия в опрах. Ты говоришь правду, которую не знаешь сам. Ты говоришь злая воля, но ты сам не понимаешь, кто носит ее в складках своего плаща. Как ты намерен узнать лицо своего врага? Или ты, бывший второй человек в своде, уже сейчас готов истребить всех людей свода поголовно, уповая на то, что одним из них окажется искомый враг? Датанагела, как показалось, Эгину уже вполне совладал с собой и был готов к подобному вопросу. Он ответил быстро, как Рахсаван, проходящий испытание на иссоискание звания Аррума, всегда с легкостью может отчеканить ответ на традиционный первый вопрос, что есть князь и что есть истина в сердце Аррума. Я долго служил в своде равновесия, и мне отныне дано знать многое. Я видел много писаний, и я знаю, что на севере мне посчастливится найти убийцу отраженных. Он создан для того, чтобы разыскивать и убивать носителей отраженных душ. Тот, кого разыщит и поразит убийца отраженных, и будет тем, кто носит злую волю в складках своего плаща. Я, впрочем, и без этого почти не сомневаюсь, что человек, которого предстоит убить, лакха-коалара, гнорс водоравновесия. Итак... Если очистить сталь твоих слов от ржавчин и ты предлагаешь торг. вашей жизни против жизни и самых отпетых подлецов из свода равновесия. Твоя жизнь против жизни гнора. Так, Датанагелла, так. Призрак погрузился в безмолвные размышления. И вот тогда Эгин почувствовал то, что лишь позднее смог для себя назвать «испытующий сталью». Чей-то неимоверно пристальный взгляд вкрался в его череп, прошелся по сердцу, прикоснулся к душе. Взгляд был почти физически осязаем, потом другой взгляд сделал то же самое. Эгин чувствовал себя совершенно беззащитным перед «испытующей сталью». Испытующая сталь сползла по его бедрам, по его голеням, и ушла прочь в землю. За спиной Эгина раздался сдавленный женский вскрик. Похожая испытующая сталь забралась под юбку к вербелине.